Глава 12 Вика. Вечер после универа выдался на редкость суматошным. Меня обступили со всех сторон и задались целью вынести мой несчастный мозг. А тётя Фая любит это, с особым изощрением. Уже с успехом, втемяшив в голову моей матери, что я в обязательном порядке должна сопровождать её сыночка на оперу. Меня ждали с распростёртыми объятиями и вилами, и если не соглашусь. «Так не делается, Викуся. Мой сын тебя пригласил? Пригласил». «Значит, будьте любезны вести себя, как воспитанная девушка, и проявить немножко энтузиазма». Не пускала меня в комнату приставучая кабаниха. «Я ему отказала?» «Отказала. Значит, будьте любезны сложить оружие и с подобными затеями наведаться к специалисту». Перешла я на крик. «Что за поведение у твоей дочери, Настя?» Завизжала она, как свинья, выкручивая мне руку. «Ты же сказала, что поговорила с ней». «Говорила». И не торопилась помогать мне мама но не подумала, что она начнёт себя так неприлично вести, надеялась, что она не станет обижать Ростика, что найдут общие интересы. Я у неё особого рвения не наблюдаю. Пережала мне кожу до красноты и потянула за собой в гостиную. Может, стоит задуматься? Потеряв надежду, что мама выручит, сама вырвала руку из хватки гранатовой и ужасно злющим голосом заявила ей в лицо. Возможно, есть какая-то причина. Избавься от всех причин, что приходит в твою голову. Засопила она от возмущения. «Он тебя любит, упрямая девчонка, и очень расстроился. Пойдёте оба в театр, и это не обсуждается». «Всё, у меня застрились клыки. Сейчас порву свинью в клочья и отправлю на шашлык». «Зачем в театр? Давайте сразу в постель». Выпрямила я спину и пустила маме раздражённый взгляд. «Ей-богу, Настя, запустила ты её! Безобразие, стыдно смотреть!» а вены вздулись у бузатёрки, так правдоподобно играть на публику. «Вот и не смотрите!» Разъярённо пробурчала я. «Вы даже не представляете, насколько я испорченная!» «Вика!» Остановилась передо мной тенью мама «Что, Вика?» Лопнуло терпение. «Моё мнение для тебя пустой звук? Я уже сказала, что никуда с этим парнем не пойду. Жалко его? Тогда тебе придётся выкручиваться самой, мам. Ромашки в зубы и за ручку с ростиком в театр. С папой я договорюсь». И больше не в силах видеть предательские лица, юркнула в свою комнату, обиженно захлопнув дверь. Что делать? Бомбит не по-детски. Жаль, что папа на работе. Если бы он увидел, как меня зажимают в углу и лишают свободы слова, свинина бы полетела из окна. А вот мама бы нашла, что сказать. Зуб даю, сейчас как раз рождается версия для папы. Вика ведёт себя неподобающе и не задумывается о своём будущем. Надо что-то делать. Папочка все эти мексиканские страсти терпеть не может. В женский делонос не сует, любые разборки сразу пресекает. Слезы так вообще не выносит. Жаль, я не обладаю таким талантом врать, реветь по щелчку пальцев и плести интриги, как некоторые особы. Меня трудно заставить плакать, я все держу внутри. Максимум могу ударить и закопать на заднем дворе. Но всегда с улыбкой. Нужно срочно найти выход из положения. Один есть, но очень смутный, настоящее безумие. Чтобы отвертеться от чудовища тёти Фаи, мне нужно закончить сделку с другим чудовищем. Хуже того, за Мэттом стоят его родители. Страшно представить, на что способен его отец. Если Матвей, будучи сыном, такое вытворяет, то тот, кто его породил, страшнее в сто раз. Меня скрутит сразу же, как задумаю побег. Так что перенести легче? Свидание с Ростиком? Принуждение к свадьбе и свекровь в лице кабанихи?» Или немножко притворства с Гордеевым, но зато благополучное завершение учёбы и сохранение собственной свободы. Не знаю почему, но мне мгновенно вспомнился поцелуй Мэтта в клубе и насколько сильно меня это поразило. А у Ростика я видела прыщ на губе. Решено. С Гордеевым будут меньшие потери. По крайней мере, не буду сидеть в обнимку с тазиком. Проще простого. Схожу на мероприятие, полубаюсь ректору, ненадолго приму на себя образ звезды и дело в шляпе. К тому же этот день идеально совпадает с походом в театр. Железное алиби. Даже кабаниха не сможет протянуть ко мне свои когти. На крайняк папа заступится. Всё, что касается учёбы, для него имеет первостепенное значение. Супер. Ростика в попу вместе с мамашей, я в другую попу вместе с мэтом Мне подходит. Лишь бы выбраться оттуда. Из комнаты не выходила до самого утра. Мама, видите ли, злилась, что я нарушила наш договор. Какой договор! Я сидела в телефоне и увлечённо кушала, когда она мне задвигала пожелания о моём счастливом будущем с Ростиком. Я даже не угукнула, а она уже себе напридумывала. Ко мне какие претензии? Вот папа у меня всегда понимающий. Зашёл, по голове погладил. В щёку поцеловал, спросил, не беременна ли я, и, услышав ответ, радостно пожелал мне сладких снов. Ну, потрясный же, да? Убедилась в этом, когда с утра на кухне обнаружила тарелочку с пироженкой, заботливо прикрытой блюдечком. От сердца последний кусочек оторвал. Всё для любимой дочурки. Настроение об и до небес. И даже напряжённая морда Гордеева его не испортила. Пока не заговорил. Подумала? Да, я соглашусь при одном условии. Ни в чём себе не отказывай, дорогая. Блеснул сарказмом парень, рассматривая меня пристальным взглядом. Я буду твоей парой только на годовщине. Прямо почувствовала своё господство в воздухе. Играем по моим правилам. Хм... Что это ещё за... хм, такое? У меня встречные условия. Мда, рано я радовалась быстрой победе. Если уж ты будешь моей парой, то тебе нужно соответствовать моему вкусу. Ты на что намекаешь? Издала я низкое рычание. Приведи себя в порядок, декарка Никаких всклокоченных волос, убийственных взглядов и пены у рта. Нарядная, милая и улыбчивая. Справишься? Так, надо прикинуть. У меня ещё осталось место на заднем дворе. «Даже пожертвую маникюром, но перекопаю парковку, если понадобится. Скрою асфальт, но Матвеюшку замурую с честью». «Вот, именно такое лицо не нужно делать». Остановил он поток моей ругани. «Просто напоминай себе, что ты влюблена в самого лучшего парня на свете, и всё получится само собой. Много поцелуев, нежностей, можешь пару раз за попу ущипнуть, так уж и быть, разрешаю». «Гордеев». Вложила всю душу в одно слово. Побольше страсти, милая, и удача будет в наших руках. И, взяв меня за руку с королевским видом, повёл через всю толпу студентов прямиком к универу.